Итак, начал Джеймс. Ты сказал, что ходил по южным широтам Тихого. Денисон кивнул. Пробовал подработать на Тоамота. Ловля жемчуга. Была попытка. Без аквалангов гнилая затея. Это да, подтвердил Джеймс. Это точно. Он дружелюбно улыбнулся. Денисону он начинал нравиться. Так вот, я могу взять с собой одного человека, сказал капитан. особенно человека пошатавшегося по свету. Мне кажется, ты кое-чего повидал. Кое-чего, уклончиво ответил Денисен. Ну куда мне до вас? Вот чёрт, ни от кого не скроешься, но сам-то ты, похоже, пережил за свою жизнь немало приключений. Да, уж пришлось. Наверное, побывал в горячих уголках. По крайней мере, мне так казалось, пока я там был, ответил Денисен, смущённо рассмеявшись. Мне нравятся люди, которые сталкивались с опасностью, добавил Джеймс. Это формирует характер. Полагаю, что "Ловля жемчуга на атоамота" не слишком сильно повлиял на твой характер. Я задержался там не надолго, признался Денисон. Вы же знаете, как там. Да уж знаю, кивнул Джеймс. Такие занятия не окупаются. Вот и один мой приятель пролетел, Форестер Джонс. Он накропал пару книжек, может, ты и слыхал о нём? Имя мне знакомо, сказал Денисон. Если именно он написал, э, у этого фора Стара Джонса неплохой нюх на приключения. Сам он парень здоровый, глаза как голубой лёд. Может, тебе попадалась его фотография в какой-нибудь из его книг. Однажды он сорвался с места, и как ты думаешь, куда рванул? В Аравию, к побережью Хадрамаута. Дохлый номер, по-моему. Хорошо, что он вообще туда ноги унёс. Но такой уж он парень, этот старый пройдоха Форестер. Только расскажи ему о какой-нибудь дыре, куда трудно добраться. И этот паразит уже вострит лыжи. Он не смог раздобыть визу в Саудовскую Аравию, поэтому и пошёл в Аден. Собирался проскочить на север через Йемен, замаскировавшись под араба или верблюда или ещё какую-то лень. Я вспомнил его книгу Вас коллекнул Денисон. Роковые пески. Вот как она называется. Точно, согласился Джеймс. Чёртовски занимательная книжка. Я 5 раз её прочёл. Самая смешная вещь из всех, что я читал. Смешная? Вы хотите сказать, что он неверно отразил факты? Откуда я знаю? пожал плечами Джеймс. Сам-то я никогда не был в Аравии. Всё, что мне известно, так это то, что старина Форестер просидел 6 недель в Адене, шатаясь по всем кабакам, какие только мог найти. И должно быть, насобирал целую кучу интересных историй. Потом он вернулся домой и написал книгу. Что ты на это скажешь? Я могу понять человека, который Слушай, пиво хочешь? Капитан, я я собираюсь пропустить порцию, перебил его Джеймс Присоединишься? Вот и славно. Капитан Джеймс спустился по сходням и вернулся с двумя баночками пива. Открыл и передал одну Денисону. "Начинай", сказал Джеймс. А эту историю я рассказал тебе, поскольку подумал, что парню, который ловил жемчуг на Туамота, должна понравиться история про то, как мой старый дружок Форестер навешал всем лапшу на уши. Забавная ведь история, разве нет? Да, забавно, согласился Денисон. А вы когда-нибудь рассказывали её самому Форестеру? Ясное дело, нет, сказал Джеймс. Ему сразу же захотелось бы подробно объяснить мне, что я не прав. Кроме того, книги он пишет хорошие. Ты читал о том, как он прожил полгода с данакилами в Южной Эфиопии? Кажется, нет. А что, он и вправду там жил? Понятия не имею. ответил Джеймс Что я чёрт возьми знаю в Эфиопии Но Форестер клянётся, что он там был, и всё, о чём написал, он сам видел в Эфиопии Вы тоже так считаете Я уже сказал, не знаю. Да меня это и не волнует. Никому это не важно, кроме старины Форестера Джонса. Наверное, он придаёт этому большое значение. Думаю, да, сказал Деннисон. Наверняка. Джеймс допил пиво и швырнул пустую баночку в воду. А может и нет. Может он и сам уже не помнит, где он действительно побывал, а где и приврал. Ты уже допил? Денисон медленно дотянул пиво. Он был сбит с толку и обескуражен. На что Джеймс намекал? И шумник выскользса. Чёрт побери, этот Форестер Джонс наверняка хотел рассказать правду, так же как любой другой на его месте. Но даже у самых лучших и самоотверженных возникают затруднения в этом вопросе. Даже самые правдоподобные истории вызывают подозрение. Само приключение налетает на тебя и уходит, и частенько ты даже не понимаешь, что с тобой случилось, пока всё не заканчивается. Тогда ты пытаешься припомнить свои истинные чувства и действия, тебе предстоит вспомнить свои решения, которые ты тогда предпринимал, и их результат для себя самого. Ты ищешь ответы в кривом зеркале памяти и вынужден довольствоваться отголоском ответов, жалким подобием настоящих слов и действий. Безнадежное занятие. Память постоянно подсовывает что-то другое, подшучивает над тобой, и слова, которыми ты пересказываешь случившееся, не отражают и десятой части того, что происходило в действительности. Но лучше это, чем ничего. Всё, что человек сохраняет через многие годы, прошедшие со времени настоящего приключения это память. Человеческая память разворачивает картину происшествия яркую и подробную, придавая ценность долгой и, в общем-то, бесполезной жизни. Если даже Форестер Джонс немного и приврал, что с того? Ведь самые правдоподобные истории вызывают сомнения, а уж выдамок тем более нечего стыдиться. Они отражают человеческие надежды, страхи и желания. показывают путь, каким формировался характер автора. Чего Деннисон боялся, так это грани между сомнительной правдой и благой ложью, грани, на которой человек может сломаться, потерять все критерии истины. Он страшился минуты, когда правда и ложь сольются в одно, и человек уже не сможет определить, что он только рассказал о себе. А что было на самом деле? Он уже видел такое. Этому может способствовать алкоголь или наркотики, или однообразное скучное существование. Когда выдумки и реальность станут для тебя неразделимы, можешь спокойно перерезать себе глотку, пока какой-нибудь ублюдок не сделал это за тебя. Здесь стоилась главная опасность для всех путешественников, более смертельная, чем любой шторм, кораблекрушение или подводные рифы. Но Денисон гордился своим умением держаться по ветру при любом курсе. Ладно, чего уж там, сказал Джеймс после продолжительного раздумья. Если уж начать развозить кашу по чистому блюдцу, то какая, в принципе, разница? Человек поступает так или иначе, потому что это в его характер. Вот и всё. Если ты разбираешься в судах и подводном плавании, я мог бы предложить тебе потом работу. собираюсь заняться поиском затонувших кораблей. Я не против, капитан, ответил Денисон. Отлично, закончил Джеймс. Пока нам надо дойти хотя бы до Нью-Йорка. Отплываем послезавтра. А до этого у нас будет куча работки. Приходи вечером часов в 9:00 в яхт-клуб. Я выставлю тебе выпивку. В яхт-клубе была просторная, обшитая деревом комната с современной пластиковой стойкой. Денисон пришёл около 9. Капитан уже сидел за одним из больших столов. Рядом расположились двое австралийцев, англичанин с женой, швед, писатель и капитан Финнерти. Присаживаясь, Денисон позвал его: "Джеймс, ты со всеми знаком?" Денни Сен Кевну, а ты искал свободный стул и заказал себе то же, что пили все. Том Коллинз говорил Финнерти. Значит, ты собираешься обосноваться в этом полушарии от Джимми. Ага, ответил Джеймс. Через какое-то время Восток становится у тебя поперёк глотки. Англичанин и его жена страстно закивали, соглашаясь, а Финнерти рассмеялся. Он повернулся к австралийцам. Ой, ребята, должно бы считать эти, что пережили кучу приключений. Вот этот старый капитан, один из самых знаменитых путешественников нашего времени. Кэп, почему бы тебе не написать книгу о своих приключениях? Да не одну, а по меньшей мере дюжину. Джеймс усмехнулся и покачал головой. Расскажи им, как было дело с теми кули на Стайлфинёрте. Тогда в Вест-Индии Этим ребятам будет скучно выслушивать бред старых дураков, ответил Джеймс. Но он был явно польщён, и австралийцы без труда его уговорили. Джеймс откинулся на спинку стула, раскурил сигару и заказал по новой для всей честной компании. Он подождал, пока установится полная тишина. Я считаю, что ничего особенного в этой истории с кулей нет. Подобные случаи в те времена не были редкостью, давно, 25 лет назад. Я тогда был совсем очишкой. Это случилось в Куала-Риба. Глава 6. В всех краях, которые назывались Датскандией, а сейчас стали Индонезийской Республикой, с датчанами было приятно работать. Я сам на половину датчанин. Я управлял кочуковой плантацией в диких джунглях на берегу грязной речушки, которая текла в море Флорес. Я был единственным белым на сотни миль окрест. У меня имелся помощник наполовину датчанин, наполовину еванец. Пока дела шли хорошо, он вёл себя спокойно. Ещё там жили четверо полицейских еванцев. Они следили за порядком и несколько сотен китайских кули, работавших на плантации. В то время ковучок приносил солидный доход. Я был молод и полон энергии, и я действительно поклялся Куле, что хорошо им заплачу, хотел произвести впечатление. Молодым соплякам это свойственно. Да, лучше бы я вообще никогда не связывался с этими Куле. Это были ребята из контона, и они чёрт знает сколько лет в глаза не видели женщин. «Яванцы были, впрочем, довольно спокойные парни, и с ними вполне можно было ладить. Но китайцы, особенно те кули, что происходили из окрестностей кантона, были помешаны на общественной и политической сознательности. Собственно, по-моему, все эти китайцы были отъявленными коммунистами. И они у меня вкалывали на совесть, не разгибаясь. Уборка каучука, сами понимаете». Они знали, конечно, что я здесь новенький, последний белый, который был управляющим до меня недавно загнулся от лихорадки. И эти парни решили, что со мной можно шутить шутки. Они заикнулись было о повышении платы. Я послал их ко всем чертям. Я и так платил им ровно столько же, сколько получали все остальные кули на архипелаге. Парни пошумели малость, но в конце концов им пришлось заткнуться. И всё бы шло как по маслу. Если бы баркас из Ботавии, на котором привозили их зарплату, пришёл вовремя, но баркас не пришёл. Я потом узнал, что его перехватили пираты даяки и, соответственно, грабанули и пустили на дно. Эти даяки промышляли по Асулу и морю Флорес. От них просто житья не было. Пока пару лет спустя после того случая Друигшер со своими ребятами не прошёлся рейдом вдоль всего побережья Борнео. и не перевернул вверх дном всех поганых деревушки. Я тоже приложил к этому руку и должен вам сказать, ребята, эта операция прошла как по нотам. Славная была дельца. Но тогда да яки были ещё в силе, и как назло перехватили мой баркас серебришком кули. И когда подошёл срок, я не смог с ними расплатиться, как обещал. Я предложил им расписки, но чёртовы кули не соглашались брать никакие бумажки. Эти узкоглазые тупицы верили только в полновесное серебро. Они считали деньгами только то, что можно попробовать на зуб. Я говорил, что деньги обязательно прибудут, но мне не верили. Поползли слушки, что Дескать я вообще не собираюсь им платить, и мерзавцы стали просто невыносимыми. Я считал себя человеком спокойным и рассудительным и думал, что всегда сумею договориться с людьми. Но эти негодяи меня в конец достали. И я зверел. Когда кули в сотый раз припёрлись капать мне на мозги, я заорал, чтобы они заткнулись, или я в самом деле не заплачу им ни цента. А баркас с серебром всё не приходил. Смешно сказать, но в чёртовых джунглях эти деньги потратить-то было не на что. Всё, что кули могли с ними делать, так это складывать в кубышки или того лучше, продувать друг другу в трик-трак. Номер завцев желали получить своё серебро на руки точно в день зарплаты, словно какие-нибудь заводские рабочие. Мне, конечно, пришлось туго. Эти гады избили до полусмерти одного из полицейских. Я в наказание на 3 1/2 урезал им пай курицы и добавил лишний час рабочего времени. Стоит только раз позволить куле сесть тебе на голову, и всё, ты пропал. Даже я, сопляк, успел это понять. Мой бедный помощник, на которого и раньше-то не особенно можно было положиться, чуть не наложил в штаны от страха. Парень умолял меня выступить перед дроботягами, толкнуть речугу или что-то вроде этого. Предлагал снарядить специальную лодку и послать в Батавию. Как я мог на такое согласиться? Пришлось и ему втолковывать, что баркас прибудет со дня на день. Там и моя зарплата, и твоя, говорил я ему. Эти чёртовы кули прекрасно знают, что в конце концов получат свои вонючие монеты. Им бы только найти повод, чтобы поскандалить. Но тут кули начали отлынивать от работы. Я вызвал их десятников и сообщил, что дневная норма должна выполняться в любом случае. Мерзавцы-десятники только разводили руками, а дескать, что они могут поделать. Я сказал, что каждый из них мне лично за это ответит. На следующий день они не собрали и половины нормы. Желтомордые ублюдки собрались вокруг конторы и искались, ожидая, что я на это скажу. Ну, я им и показал. Велел помощнику прикрывать меня с револьвером наготове, а сам кинулся на десятников с кулаками. Я расквасил до черта жёлтых рож и сказал, что на завтра они получат то же самое, если вы не выполнят норму. Эти вонючие китаёзы такие тощие, одна кожа да кости. Поэтому-то я устроил даже и драка не завёл. Вечером они прислали ко мне парламентарёра. Представьте, они требовали увеличить дневной пай курица. Я ответил, что пусть они сперва её заработают. А когда этот ублюдок вздумал со мной перепираться, я врезал ему как следует и заставил заткнуться. Теперь у моего помощника действительно появился повод трястись. Он лепетал, что дескать нам опасно ходить по близости от бараков Кули когда стемнеет. Я сказал, что мы не должны показывать слабину, если хотим удержать положение под контролем. Ну откуда было взяться храбрости у этой бесхребетной мокрицы? Мы теперь ни на минуту не расставались с револьверами и постоянно держали наготове винтовки. Что-то такое носилось в воздухе, знаете ли, Я обычно не очень доверяю таким предчувствиям, но в этих диких джунглях, когда под боком пара сотен зверевших кули, которые бредят убийством, ошибаться трудно. Я прижал их ещё крепче прежнего, заставлял вкалывать с утра до ночи. По моему разумению, если этих людишек как следует заморить работой, у них просто не останется сил, чтобы затевать бунты. Кроме того, я по-прежнему рассчитывал на этот чёртов баркас. И тут вмешалась глупая случайность. Я как раз убирал в сейф какие-то бумаги, когда в контору забрел один из этих кулей. Он увидел открытый сейф, а в нем кучу мешочков. У этой желтой абразины глаза в раз стали круглыми, чуть на лоб не вылезли. Ясное дело, он решил, что в мешочках их денежки. Естественно, никаких денег там не было и в помине. В этих мешках я держал образцы минералов и горных пород, которые, согласно инструкциям, должен был отослать в Ботавию. Но попробуйте втолковать тупому кули, что в бугристых холщовых мешочках можно держать что-нибудь другое, кроме таллеров, Марии и Терезии. «Наши деньги?» — спросил он. «Деньги еще не прибыли», — ответил я. «А мешочки? Послушай, ты идиот!» — разозлился я. Ты видел, как приходил баркас? Сверху по реке или снизу? Нет, ну так откуда чёрт возьми тут взяться с деньгам? Когда придёт баркас, прибудут и ваши деньги. А теперь убирайся отсюда ко всем чертям. Что в мешочках? Зверещала эта жёлтая обезьяна. Я едва удержался, чтобы не развязать один из мешков и не ткнуть его туда мордой. Пусть бы понюхал своё серебришко. Но я решил этого не делать. Нужно было держать себя в руках. В конце концов, порядок прежде всего. Если я покажу ему, что в мешках, то каждый из этих двух сотен кули тоже захочет посмотреть. И если бы я так сделал, я полностью утратил бы контроль над ситуацией. "Шёл вон", заорал я и пинками выкинул наглецца из конторы. А надо вам сказать, что как раз тогда меня прихватила лихорадка. Любой белый, который попадает в джунгли, рано или поздно её подхватывает. Поэтому я должно быть вёл себя несколько нездержанно, хотя надо признаться, характер у меня в лучшие времена не ангельский. А барка с деньгами всё не приходил. И через трое суток ночью начались настоящие неприятности. Толпа кули окружила контору и начала ломиться внутрь. Меня тогда в конторе не было. Только помощник, у которого поджилки тряслись от страха, да пара полицейских и иванцев. Эти идиоты запросто могли спокойно отсидеться в конторе. У каждого было по винтовке. А контора была построена весьма основательно и вполне могла сойти за маленькую крепость. Так нет, они совсем потеряли голову и решили удрать через заднюю дверь. Кули искрошили их в капусту своими мачете. Потом попробовали было взломать сейф, но не тут-то было. Желтомордые сволочи вконец озверели. Они поняли, что терять больше нечего, и решили закончить начатое, а потом свалить всё на Даяков. И рванули искать меня. А я со своими двумя полицейскими торчал тогда ниже по реке. Мы спустились на каноэ посмотреть нет ли каких следов этого чёрт того баркаса. И тут на пригорок вывалилась толпа кули и хлынула вниз прямо на нас. У каждого был при себе мачете, а пара-тройка разжилась теперь еще и винтовками и револьверами. Смотрелись они внушительно, скажу я вам. Мои полицейские хотели свалить вниз по реке, мы же были на каное, но я не разрешил. Будь я проклят, если позволю узкоглазым ублюдкам разнести весь лагерь в дребезги. У нас были винтовки, и пара ящиков с патронами. Кроме того, я заранее тихонько припрятал в джунглях ещё кучу патронов, совсем близко всего в полумили отсюда. Быстрым шагом мы добрались бы туда в считанные минуты. Место надёжное, хорошо укрытое. Я сказал полицейским, что если мы сами сумеем утихомирить мятежников, нам выдадут в Батавии особое вознаграждение. Парням это не очень-то понравилось, но спорить они не стали. И пошли со мной. Мы рванули прочь от реки на пролом через джунгли, а сзади за нами неслись две сотни кули, вереща и улюлюкая. Они полили нас вслед из винтовок, к счастью, совершенно без толку. Так они за нами гнались, пока мы не добежали до моего тайничка с боеприпасами. Я оставил копов в засаде, а сам бросился через заросли обратно в обход, решил напасть с фланга. Копы должны были ждать, пока я не начну стрелять, а потом поддержать меня огнём. 3 человека против пары сотен пуль. Что ж, моя уловка сработала. Во-первых, чёрт бы кули не побрал, они никак не могли сообразить, откуда я стреляю. А у меня был прекрасный выбор мишеней, и я не тратил патронов попусту. Когда эти одуревшие жёлтые дьяволы меня наконец заметили, они ринулись ко мне. Никогда не думал, что ускоглазые негодяи имеют понятие о мужестве, но тут воли не воли задумаешься. Я стрелял, а они пёрли на меня как сумасшедшие. Я еле успевал менять рожки. Мой автомат раскалился так, что держать было больно. Не знаю, как бы я выбрался из этой переделки, если бы не гранаты. Понимаете, у меня была с собой пара другая гранат. Я приберегал их на самый крайний случай. И когда патронов почти не осталось, а автомат так нагрелся, что выгорела вся смазка, я перестал стрелять. Китаёзы снова сгрудились в кучу и полезли на меня. И тогда я кинул гранаты в самую гущу желтожопых обезьян. Пару старых добрых гранат, оставшихся с Первой мировой войны, таких, знаете, с длинными деревянными ручками. Они сработали, что надо. Короче, остались одни лохмотья и от кули, и от доброго куска джунглей. Влонном свете это смотрелось потрясающе. Я для верности кинул ещё одну гранатку. На том всё и закончилось. Когда я вернулся к своим копам, оказалось, что китаёзы успели их обойти, и теперь в живых оставался только один. Да и там мой зрядно досталось. Но парень всё же выжил. Я послал запрос на новых работников. На этот раз брал только иванцев. Эти китайцы такие неуживчивые, всё им не так. Глава седьмая. Под конец рассказа все путешественники сидели, откинувшись поудобнее в своих креслах, и в восхищении качали головами. Капитан Джеймс закурил ещё одну сигару. Для такого нужна немалая храбрость, подал голос Алекс. Храбрость, беззаботно откликнулся Джеймс. Никогда не думала об этом. Я, наверное, глупова для таких рассуждений. А о чём вы в таком случае думаете, спросил Швед. Как вы обосновываете свои действия? Капитан Джеймс поскрёб свою лысину. Этот вопрос, похоже, сбил его с толку. Чёрт, да никак не обосновываю. Но как же вы тогда приняли решение сражаться с теми китайцами? Да у меня просто не было выбора, объяснил Джеймс. Так всегда бывает, когда дело пахнет жареным. Мужчина должен встречать лицом к лицу всё, чтобы с ним не стряслось, и победить или проиграть. А когда ты лицом к лицу с опасностью, остаётся только делать лучшее, на что способен, чтобы поскорее с ней разделаться или погибнуть, добавил Финнерти. И то правда, согласился Джеймс, но если тебя в самом деле пришкопят, так что, может, мир без тебя будет только лучше. Но пока ты жив, ты продолжаешь встречать лицом к лицу все неприятности, какие сваливаются на твою голову и делать то, что считаешь правильным. Швед спросил, но как быть, если не уверен, прав ли ты на самом деле? Я всегда уверен, усмехнувшись, ответил Джеймс. Да, ну, тогда вы очень необыкновенный человек. В большинстве из нас гнездится червь сомнения. Вы говорите прямо как тот пастор, сказал Джеймс. Я не пастор, отрезал Швед. Его тяжеловесное лицо закоминело. Просто я иногда задумываюсь о морали, этике, о правах человека. Понятия не имею, о чём это вы так ум толкуете, перебил его Джеймс. Вся эта дребедень для священников и университетских профессоров. А я человек простой, может, малость недалекий, но мне вполне хватает собственного мнения. «Да любому хватает», — вмешался Деннисон. Финнарти и австралийцы дружно кивнули. Швед, казалось, смутился. Деннисон подумал, что, может, он вспоминает сейчас о том парне, который выпал из его яхты в Скагераке, Может, Швед в миллионный раз прокручивает в уме всё, что сделал, чтобы спасти бедолагу, вспоминает каждую минуту промедления. Вправду ли он сделал всё, что было можно, и хватило ли этого? Но откуда вы знаете, что вы в самом деле правы? снова спросил Швед. Капитан Джеймс пожал плечами. А чёрт его знает. Мои мозги включаются в работу, я просто делаю то, что должен, вот и всё. Если ты в себе уверен, как же ты можешь быть неправ? И если даже ты умрёшь, в этом нет ничего позорного. Конечно, если ты умер правильно, выпрямившись во весь рост и не отступив ни на шаг перед опасностью. Путешественники кивнули все как один, будто присяжные, услышавшие справедливый приговор судьи. Швед тоже кивнул, правда, не сразу. Похоже, он не нашёл того ответа, который искал у уверенности капитана Джеймса. Джеймс снова заговорил чуточку растерянно. А собственно, к чему все эти разговоры, кто прав, кто не прав и как, да почему что-то творится у меня в голове? Кто к чертям собачьим вообще это знает и кому это нужно? Знаете, парни, если хотите, сами тут поболтайте про это, а мне пора. Он повернулся к Денисону. Ты глянь на якорь, когда придёшь на яхту, ладно? Ну, всё, всем спокойной ночи. Капитан Джеймс встал и вышел из бара. Какое-то время все молчали, заново наполняют стаканы. Потом Финнерти сказал: Я же говорил вам, он стоящий парень. И это ещё не самая крутая его история. Причём всё чистая правда. В самом деле, Поинтересовался Швед, чтоб я сдох. Вот вы бы послушали Джеймса, когда у него случается подходящее настроение. Спросите его как-нибудь про золотую шахту, которую он разрабатывал где-то в Дживару, или про то, как он вывозил слоновую кость из Конго и Танганьики, или про ту историю с сапфирами на Цейлоне. Уж вы мне поверьте, немного на свете найдётся таких парней, как капитан Джеймс. Не знаю, Есть ли на земле уголок, куда он не успел сунуть свой нос? И везде, куда он попадал, что-нибудь случалось. Но как только начинались неприятности, старина Джеймс стревал в них и разбирался по-своему. Между прочим, всякий раз успешно. — Храбрый парень, — сказал Том. Швед нахмурился. — Все это, конечно, так, но, капитан Финарти, я знаю, что этот Джеймс ваш друг. И всё же позвольте мне высказать на чистоту, что я о нём думаю. Давайте, сказал Финнерти. Спасибо. Швед тяжело вздохнул и продолжил. Нельзя не признать, конечно, что капитан Джеймс человек отважный, решительный и уверенный в себе, прекрасные качества, даже завидные. Но мне кажется, что вместе с этими достоинствами капитану Джеймсу присуща и некоторая чёрствость, бессердечие, полная безразличие к мнению и чувствам других. Согласен, кивнул Финнерти. Вы на самом деле согласны? Швед заметно приободрился и произнёс решительно: Тогда я должен вам сказать, что мне очень не нравятся такие приключения, которые постоянно случаются с Джеймсом. То есть как это? Да не нравится, настойчиво повторил Швед. Таких людей, как Джеймс, нужно остерегаться. Ему ведь нет дела до чувств окружающих. Да что там, он даже не задумывается, что у других тоже могут быть какие-то чувства. Мне знаком такой тип любителей приключений. Они специально выбирают самые гнусные, мерзкие, незаконные уголки мира, чтобы оправдать собственное беззаконие и жестокость. Вы собственно понимаете, о чём говорите? Поинтересовался Финарти. Волнее, мне довелось повидать немало таких людей. Я побывал во многих краях и везде встречал таких вот бравых авантюристов, как этот ваш капитан Джеймс белых господ в высоких шнурованных ботинках, боссов, которые принуждают туземцев кланяться им в ноги. Они живут как султаны и искренне убеждены в неравенстве людей, колониальные фашисты, вот кто они такие. Ну вот приехали, пробормотал Алекс. К чему из-за этого так волноваться? спросил Том. Но это правда. Швед обернулся к Денисону и писателю ещё поддержки Они специально выбирают такие места эти храбрые искатели приключений. Им просто необходимо, чтобы вокруг было море подбострастных жёлтых лиц или чёрных, или коричневых, чтобы почувствовать собственную силу и исключительность, чтобы можно было наглядно доказать своё превосходство. Превосходство хорошо вооружённого белого над дикарями. Ну, подумайте, кем мог бы стать главарь с такими замашками, например, в Лондоне? или в Нью-Йорке банкирам предложил Финарти. Очень смешно, мрачно проранил свет после того, как затихли последние смешки. И ничуть не похоже на правду, ничуть не похоже. Он пригладил ладонью свои редкие блёклые волосы, стараясь не потерять нить рассуждений, потом заговорил снова. Понимаете, дело в том, что в наш век «В наши дни никого нельзя считать людьми второго сорта. Ни-ко-го!» «Эти китайцы, которых перебил своими гранатами капитан Джеймс, имели полное право узнать, что находилось в тех мешках». «Конечно», — сказал Финарти, «а капитан имел полное право ничего им не показывать. Права разных людей всегда в чем-то противоречат друг другу». «И единственный способ получить то, что причитается тебе по праву, — бороться за свои права, что и сделал капитан Джеймс. Просто так уж получилось, что капитан Джеймс победил, и то только потому, что он таков, каков есть». Швед грустно возразил, «Немного предосторожности, предусмотрительности, и можно было бы избежать этого кровопролития». "Коли тоже могли бы проявить предусмотрительность", возразил Финерти. "Это должно заботить того, кто слабее. Прежде чем затевать что-нибудь, эти китайцы должны были вспомнить, с каким человеком собираются связаться. А капитан Джеймс просто делал то, что считал нужным. Это несправедливо", упорствовал Швед. "А хотя бы и так", отозвался Финерти. "Так уж повелось на этом свете. В мире нет справедливости". И никогда не было. Приходится шагать по чужим головам, чтобы забраться на верхушку пирамиды, иначе непременно окажешься за бортом. А когда ты наверху, всё, что ты сделаешь, будет правильным. Кэп Джемс оказался на верхушке собственной пирамиды, и в этом его личная заслуга, чёрт возьми. Тот, кому удастся его спихнуть, должен быть чертовски крепким парнем. при том, что у него такие же права, как у Джеймса, спросил Швед. Ясное дело. Хоть сейчас и много болтают обо всяких там правах человека и прочей такой белиберде, но вы-то понимаете, как всё обстоит на самом деле. Сила, хитрость, мощь, ловкость, разве не так? Швед с сожалением кивнул. Может, сейчас это и так, но времена меняются. И это правило тоже может измениться. Возможно, такое положение только кажется нам правильным, а на самом деле всё обстоит по-другому. "Но не будьте вы такими идиотами", воскликнул Финарти. "Чёрт возьми, вы же прекрасно понимаете, что действует, то и правильно, а ваши чувства по этому поводу тут совершенно ни при чём. Вот это и есть самый настоящий фашизм", сказал Сшвет. Правда, я никак не пойму, почему вы его так страстно проповедуете, капитан Финнерти. Вы ведь сами вроде бы никого ещё не убили. Вы торгуете на этих островах, и любой чёрный или белый всё для вас одинаково. Вы человек честный, вашему слову можно верить, со всеми вы обходитесь по справедливости, не оглядываясь на цвет кожи и прочие подобные предрассудки. Вы никого не обидели. Не понимаю, почему вы так защищаете этот культ силы? Потому что это соответствует истине, просто ответил Финарди. Просто лично я не борец по натуре. Я давным-давно убедился, что мне не взобраться на вершину своей собственной пирамиды. Более сильный тёрли меня назад не план, и я перестал трепыхаться. Я купил шхуну и пристроился торговать в этом тихом болоте. Я ни с кем не спорю, я в стороне от всего и живу тихонько в этой глухомани, где никогда ничего не случается. Но я не такой идиот, чтобы думать, что эти острова и есть весь мир. Глаза-то у меня открыты, и газеты я читаю всё время. Так что прекрасно представляю, что творится на свете. Повсюду полным-полном ходом идёт грызня. Это закон жизни. Цепляйся и за всех сил, распихивай других локтями. «Иначе отпихнут тебя. Всегда выживает сильнейший. А капитан Джеймс, черт возьми, выживает лучше всех, кого я знаю». «По-моему, нам не имеет смысла продолжать спор», — сказал швед. «Вам не хватает смелости взглянуть со стороны на уроки, которые преподнесла вам жизнь». «Да вы и сами-то не особенный храбрец, раз не смеете признать правду», — огрызнулся Финарти. Полегче, парни, веско бросил Алекс. Не стоит оно того, чтобы рвать друг другу глотки. Все мы согласны в одном: капитан Джеймс настоящий мужчина. Он нравится он вам или нет, кому какое дело. Так точно, поддакнул писатель, подмигивая Денисону. Да, в этом мы все согласны, мрачно пробурчал Швед. "Тогда давайте нальём ещё по одной", сказал Том. "И поговорим о чём-нибудь более интересном, к примеру, о ценах на шерсть". "Господи Иисусе", простонал Алекс. Все дружно рассмеялись. Глава 8.